Запись 110. -я. Кормушка для птиц наконец-то находит свое место. Я спросил Ванечку, что представит он. Ванечка сказал: "Я покажу своих дрессированных птиц". Не знал, что у тебя есть дрессированные птицы. И дрессированные собаки есть. Все это звучало весьма подозрительно. Я сказал: "Может, лучше покажешь свои рисунки? Со сцены их не увидят", сказал Ванечка. "А подходить никто не будет". А если подойдут, то им не понравится. Никому не нравятся мои рисунки, кроме тебя и Жоржа. Ты говоришь, у них душа, а Жорж говорит, что это робрут. Робрут, сказал я. Ну и ладно, сказал Ванечка. У меня будут дрессированные животные. Он сидел с нашей кормушкой для птиц и поглаживал изображённых на ней белок. «Красивая», — говорил Ванечка. Красивое. Я сказал. «Но что же делать мне? Я ничего не умею. Фира будет читать стихи. Валя покажет какие-нибудь спортивные штуки. Она такая хорошая фигуристка и гимнастикой занималась. У Володи вообще полно талантов. А Боря может разыграть любую сценку. Андрюша очень меткий, мило играет на скрипке. Диана хорошо танцует. Алеша умный. А у тебя есть дрессированные животные. А я? А ты, орлен, сказал Ванечка. Но в этом нет ничего впечатляющего. Был бы я бы тобой, я бы показывал свою красную тетрадь. Красивая. Ты так думаешь? Думаю так. Мы помолчали. Я не стал ближе к разгадке. все таки мне было совершенно неясно, какой у меня есть талант. Я сказал: "Тебе надо повесить кормушку. Кормушка должна исполнять свою основную функцию. Она ведь нужна не просто так". "Да", сказал Ванечка. туда надо повесить еду для птиц. Положить. Положить еду для птиц. Но я буду скучать тогда по ней. Я сказал: "Ты ведь не расстанешься со своей кормушкой. Ты сможешь видеть ее каждый день, но при этом тебе будет приносить удовлетворение сознание того, что ты сделал доброе дело". Так ты думаешь? Да. Вечером Ванечка позвал меня к себе в номер. Там царил ужасный бардак, или, как выразилась Антонина Алексеевна, Творческий беспорядок. Кормушка висела у окна. "Теперь смотри-ка", сказал Ванечка. "Я ее так повесил, чтобы они утром прилетали, мои птицы". "Антонина Алексеевна сказала: "Но это же к смерти. Если они залетят в окно, это к смерти". "Будет и смерть", сказал Ванечка и почесал нос. Антонина Алексеевна засмеялась и сказала ему, что он полный дурак. "Я сказал: Подобные суеверия это чушь. Но вместе с тем необходимо учитывать, что дикие птицы в комнате это антисанитария. Птицы часто переносят заболевания. Ну, например, сказала Антонина Алексеевна. Лёничка, ты уж убеди его, пожалуйста, снять эту фигню. Я снимаю, так он орёт. Я сказал, что попробую, но у меня ничего не вышло. И, кстати, я не Ленечка. Ванечка сказал, что снимать ничего не будет. Ему все нравится. Объяснять ему, что либо оказалось бесполезным. Баран, он и есть баран, сказал я чрезвычайно разозлившись. Ванёчка сказал: "Я не баран, я волк". И мне стало стыдно, хотя я его не обидел. Я обнял его и сказал: "Это твоя кормушка. Это теперь моя кормушка". А на следующее утро Ванечка снова позвал меня к себе в номер. В кормушке резвились птицы, и они пели. Это было так красиво.